Сегодня вновь явился ты ко сроку. Велась ночная темнота, крылом в окно бил ветер одиноко. Моя печаль была пуста, но там остался отпечаток томный, еще лапзанье, жар-то я. И думал я о страсти вероломной, и медленно, подобно ткани темной, рвалась на части жизнь моя.